Человек, который мог исчезнуть. Пролог. 3 августа прошлого года общественность была поражена историей, которая появилась во всех газетах страны. Дополнительные выпуски даже самых солидных и консервативных газет появились на улицах вскоре после полудня, и их кричащие заголовки гласили «Хартвелл Билдинг исчезает!» двадцатиэтажное здание исчезает средь бела дня и появляется снова. Чудесная и необъяснимая иллюзия, свидетелями которой стали многочисленные очевидцы. Считается, что это демонстрация какого-то мастера-гипнотизера, стремящегося к публичности. Нет необходимости цитировать истории, которые заняли целые страницы газет. Потому что, хотя все они совпадали в главном, не было и двух одинаковых, и все содержали вопиющие ошибки и расхождения. Более того, события все еще должны быть свежи в памяти моих читателей. Достаточно сказать, что в каждом сообщении говорилось, что новое здание Хартвелла, строящееся на 19-й улице, внезапно исчезло из виду в полдень, что сотни граждан заполнили проезжую часть, что были вызваны полиция и пожарные, и что в течение некоторого времени несколько минут на том месте, где раньше стояло здание, были видны только пустырь и огромная яма. Затем, пока толпа осмотрела, сооружение появилось так же внезапно и таинственно, как и исчезло. История была настолько невероятной, что сначала многие подумали, что это просто утка или какая-то реклама, или новый способ привлечения внимания публики. Но поскольку в последующие дни пресса была заполнена сообщениями об этом явлении, рассказанными очевидцами, и поскольку представители полиции и пожарной службы подтвердили сообщения, и не могло быть никаких сомнений в подлинности истории, появились... бесчисленные теории и гипотезы, итак в течение нескольких дней народ толпился на улицах возле здания Хартвелла и стоял в ожидающей глядя, в надежде, что оно может повторить свое таинственное исчезновение. Единодушное мнение состояло в том, что поразительное происшествие было вызвано каким-то гипнотизером или факиром, который, как предполагается, был фокусником из Восточной Индии. который загипнотизировал зрителей, и что исчезновение здания было полностью иллюзией. «Без сомнения», – написал Таймс, – «публика скоро будет проинформирована о том, что сеньор такой-то, величайший в мире гипнотизер и иллюзионист, выступит в определенном театре с дальнейшим объявлением о том, что сеньор ввел в заблуждение сотни людей, и его гипнотические способности заставили их поверить, что двадцатиэтажное здание может раствориться в воздухе. Но время шло, и никто не вышел вперед, чтобы претендовать на сомнительную честь быть способным совершить такой подвиг с помощью гипноза или иным образом. Происшествие становилось все таинственнее, и были выдвинуты все мыслимые теории, как естественные, так и сверхъестественные, чтобы объяснить, Совершенно необъяснимое явление. До настоящего времени правда так и не стала известной, и только два человека в мире знают о реальных фактах и настоящей разгадке тайны. Один из них – доктор Лемюэль Унсин, профессор физики в Стэнфордском университете, мой давний друг и приятель по колледжу, другой я сам. Поскольку прошло время, когда от этой правдивой истории миру может быть нанесен какой-либо вред, и поскольку объяснение еще более невероятное и удивительное, чем любая из предложенных воображаемых разгадок, мы согласились, что общественность должна быть ознакомлена с фактами. Действительно, подлинная история была бы опубликована несколько месяцев назад, если бы не необходимость, принять определенные меры для сохранения тайны, и на их создание потребовалось гораздо больше времени, чем предполагалось. Чтобы пояснить, как произошло это поразительное событие и дать возможность моим читателям полностью понять мою правдивую, хотя и невероятную историю, необходимо начать с самого начала и изложить, каждую деталь событий, которые привели к финальным последствиям. Для многих читателей большая часть этого вопроса, без сомнения, окажется довольно сухой. И если бы я писал художественную литературу, я бы опустил все те части рассказа, которые касаются научной стороны и предварительных условий. Но мы оба, доктор Онсин, И я считаем, что опускать такие вопросы было бы большой ошибкой, и что поскольку эта история представляет такой же интерес и важность для научного мира, как и для обывателей, ничто не должно оставаться невысказанным. Более того, мы чувствуем, что если бы мы не затронули все эти вопросы, моя история показалась бы абсолютно вымышленной. И в любом случае, любой человек волен пропустить те части моего повествования, которые могут показаться благодарному читателю, не приносящими ему настоящего подлинного интереса.